Глава 31. Сон одиннадцатый. Королевский замок производил солидное впечатление. Он был гораздо больше герцогского. По периметру внешней стены насчитывалось не меньше десятка мощных башен. А крепостные стены были такими высокими, что казалось их стрелой не перекинуть. Укрепления образовывали три уровня обороны — Внешние стены, внутренние стены и донжон. Поскольку замок был построен на окруженном рвом высоком холме, взять его приступом, карабкаясь на стены, было практически невозможно. Попасть в него можно только через двое ворот. Во внешние превращался подъемный мост из нескольких слоев прочнейшего дуба, а внутренние представляли из себя решетку из толстых металлических брусьев хитроумные оборонительные сооружения, а также реки горящей смолы и кипящего масла, каменные лавины и дожди стрел делали процесс захвата ворот занятием абсолютно бесперспективным. Поскольку переговоры с королем смысла не имели, Закарий, не теряя времени, занялся приготовлениями к осаде. По его чертежам три кузнеца, пять плотников, одиннадцать портных 14 ткачей, 16 рыбаков и 22 мастера по плетению корзин построили летучий корабль за два дня. Воздушное судно имело следующую конструкцию. Продолговатый пузырь, сшитый из промасленной ткани, с помощью сплетенной рыбаками сети прикреплялся к корзине, которая состояла из двух слоев – виноградной лозы и ивовых веток. Корзина была достаточно обширной для того, чтобы закрыть мягкое брюхо пузыря от стрел. Три металлические жаровни подогревали воздух в пузыре, а два винта, приводимых в движение через цепную передачу руками экипажа, позволяли кораблю двигаться вперед. Поворачивал он с помощью кормового вертикального руля, который имел деревянный каркас, обтянутый тканью. Все это время армия герцога Альбрукского отдыхала и развлекалась. Ближайший к столице город предложил мятежникам свое гостеприимство. Бюргеры предоставили солдатам кров, стол, а некоторые даже своих дочерей и жен. Лишь бы избавиться от, как внезапно оказалось, ненавидимого многими Альфреда Хлебосова. Закари совсем не ожидал, что найдет столь ярых сторонников, считающихся лояльными королевской власти в поселениях. Сам герцог Альбрукский в массовых развлечениях участия не принимал, коротал время в компании Гвидо и Питера Одноглазого, мечтая поскорее закончить свою миссию. В один из вечеров, проведенных Троицей за бочонком вина и партией в кости, Питер поведал, как потерял глаз, когда ему было 16 деревню свободных земледельцев, в которой отец Питера был старостой, захватил благородный рыцарь Симон де Курвуазье. За оказанное сопротивление он приказал старосту разорвать лошадьми, а всех мужчин ослепить. Питеру оставили один глаз, чтобы он мог пойти к лендлорду этих земель и рассказать об участи своих земляков. Когда же лендлорд пожаловался на учененную де Курвуазье расправу, недавно вступившему на престол королю Альфреду II, тот объявил Симона правым, ибо не гоже пейзанам вмешиваться в господские распри. Когда летучий корабль был готов, выяснилось, что он не может поднять в небо ни одного воина. Корзина с жаровнями были слишком тяжелы. Закарий неимоверно огорчился. Столько времени потрачено впустую. Но тут на помощь, как всегда, пришел Гвида со своими рецептами. Оказалось, что его любимый дедушка, тот самый, который был знахарем, однажды изобрел некую смесь волшебных трав, дым который обладал подъемной силой. Ничего лучше он не придумал, чем наполнить этим дымом большой бурдюк и, уцепившись за него, оторваться от земли. Это получилось, но бурдюк с пассажиром стал так быстро набирать высоту, что, испугавшись, дедушка отцепился от него и при падении на землю сломал ногу, после чего охромел до конца дней своих. В столице довольно быстро отыскались все необходимые ингредиенты. При добавлении смеси трав к углям в жаровню летучий корабль смог поднять семь воинов в полном вооружении добавляя или наоборот, переставая подкидывать смесь в огонь, можно было заставить корабль довольно быстро набирать или терять высоту. Для участия в воздушной операции Закари выбрал Гвида с его неизменным сикачом, Питера с длинным луком, одного юного подающего Надежды и очень ловкого в бою рыцаря по имени Себастьян, и троих лучших людей из бывших радников графа Галуата. План был таков. Пока основное войско изображает активность у крепостных ворот, спуститься с летучего корабля на веревках внутрь королевской цитадели, отыскать Альфреда и под страхом смерти заставить его отречься от престола в пользу герцога. У Питера была еще идея спуститься с неба для того, чтобы пробиться к воротам и открыть их. Но на общем совете она была отметена, как утопическая. Пришлось бы перебить почти весь гарнизон крепости, сосредоточенный как раз у ворот, что, несмотря на наличие у Закари волшебного доспеха, было абсолютно немыслимо. Войска герцога Альбрукского вошли в столицу и дошли до самых стен королевского замка, не встречая на своем пути никакого сопротивления. Можно было бы взять короля измором, Но Закаре не хотелось долго к К тому же разведчики докладывали, что с юга на столицу идет довольно серьезная Объединенная армия вассалов, сохранивших верность королю. Настал день штурма. Войска герцога заняли позиции так, чтобы их было хорошо видно со стен замка, но в то же время так, чтобы метательные снаряды до них не долетали. После сигнала, поданного при помощи Рога, Пара трибушетов начали бомбардировку ворот камнями. При попадании в стены они вышибали лишь каменную крошку и изредка камень другой складки. Разбуженный по этому случаю король вышел на стену, посмотрел на эту картину, приказал не беспокоить по пустякам и удалился в свои покои. Тем временем летучий корабль со своим экипажем поднялся на максимальную высоту, с которой атакуемая твердыня казалась не больше муравейника. Сходство усугубляли мелкие, как мураши, людишки, ползающие по стенам. Корабль развернулся против ветра и, компенсируя его порывы винтами, стал вертикально снижаться на замок. Это делалось для того, чтобы лучники не имели возможности стрелять в пузырь сбоку. Защитники не сразу заметили угрозу с неба. Когда корабль достаточно снизился, навстречу ему полетели разнообразные метательные снаряды, которые увязали в соломе своим весом, лишь немного ускоряя снижение. На стене снова появился Альфред. Он даже не был облачен в доспех. Комендант замка, командующий обороной, видимо, щелл происходящее достаточно веским поводом, чтобы его обеспокоить. Король посмотрел вверх, нахмурился, отдал несколько коротких распоряжений и спешно удалился. После этого вверх полетели горящие стрелы. Это было предусмотрено. Пропитанные специальным составом лоза и прутья горели очень неохотно. Но корабль, объятый пламенем и дымом, стал выглядеть еще более устрашающе. Тем более, что снижаясь, он казался обороняющимся все больше и больше. В днище корзины были проделаны отверстия для наблюдения за тем, что происходит внизу. В одной из них Закари заметил, что появилось обстоятельство, действительно способное свести весь план к неудаче. На крышу Дон донжона выволокли большую баллисту и стали устанавливать в позицию для стрельбы вверх. Стрела из нее легко бы пробила и корзину, и пузырь насквозь а корабль рухнул бы, возможно, придавив собой нескольких врагов, но никто из его пассажиров также не выжил бы. Взволнованный герцог указал товарищам на угрозу. Тогда Питер, не теряя ни секунды со словами «Братцы, не поминайте лихом!» выпрыгнул из корзины. Когда он пролетал мимо башни, катапульта уже смотрела вверх, Титива с помощью шестереночного механизма была натянута, а стрелок прицеливался. Коротко пропела стрела и пробила стрелку шею насквозь. Питер улыбнулся, выставил вверх руку с двумя оттопыренными пальцами, что, вероятнее всего, означало знак Виктории, а может быть и цифру 2, которая знаменовала второй глаз в виртуальной жизни Одина, когда тот решился на самопожертвование. И через секунду, которая показалась ему вечностью, великий лучник достиг земли. Вокруг его красиво распростёртого на булыжниках тела растеклось кровавое пятно по форме, напоминающее крылья. «Красиво! Кровавый купидон с луком!» — прокомментировал Гвидо, как будто придумывая название для блюда. Пока защитники нашли другого бойца, который смог бы управиться с баллистой, корабль уже снизился на достаточную для высадки высоту. Три жаровни были одновременно прокинуты вниз, и дождь из горящих углей посыпался на головы осажденных, заставив их кинуться в укрытие. Воспользовавшись этим, Закариса товарищи сбросили вниз веревки и безопасно съехали по ним на площадку донжона. Потерявший управление и охваченный огнем летучий корабль рухнул в один из внутренних дворов замка. Придавленные и опалённые им люди заверещали, усиливая панику среди осажденных. Отряд спустился с площадки на верхний этаж донжона и тут же подвергся нападению со всех сторон. Поняв, что долго так не продержаться, герцог на полную катушку, используя возможности своего волшебного доспеха, как таран стал прорубаться к лестнице. От остальных требовалось только прикрывать ему спину. На лестнице стало проще. Из-за ограниченности пространства враги не могли нападать на кучку смельчаков отовсюду. Поэтому удавалось успешно не только обороняться, но и продвигаться в нужном направлении. Закарий цинично подумал, что от Питера Одноглазого с его луком и коротким, как длинный кинжал, мечом. Здесь было бы мало проку. Получилось, что лучник использовал свой ресурс наилучшим образом. С лестницы они попали в плохо освещенный извилистый коридор. Дальнейшее превратилось в довольно скучную рутинную работу. Если кому-то интересно наблюдать, как не имеющие шансов враги в обычных доспехах и с обычным оружием разваливаются от твоих ударов пополам, кто вдоль, кто поперек, а кто и по диагонали, то Закари это было абсолютно по барабану да еще и это дурацкое, хлещущее во все стороны кровища. Он просто решил перетерпеть это приключение. А оно все не заканчивалось и не заканчивалось. Коридоры сменялись комнатами, комнаты — коридорами, а коридоры — лестницами. Альбрукцы то спускались, то поднимались, поворачивали и разворачивались. Конечно, герцог предварительно изучил план королевского замка. Он был устроен как лабиринт — Но не до такой же степени. Привыкший ориентироваться в головоломках и посложнее, Закари перестал понимать, где находится. А враги все прибывали и прибывали, волнами набегали орды свежих. Соратники герцога стали уставать. Сначала погиб один из галуатовских ратников, потом другой. Третьим пал Себастьян, молодой, подававший надежды рыцарь. Оставался только один из трех ратников и Гвидо — который орудовал своим сикачом все менее и менее проворно. И вдруг Закари заметил, что они попали в помещение, в котором уже были. Повсюду уже валялись трупы. Пол был скользким от крови. Так повторилось несколько раз, и герцог осознал, что водит отряд по кругу. Его охватило отчаяние. Когда падут последние соратники, враги набросятся на него, как муравьина жука, забравшегося в муравейник. Вскроют доспех и растерзают его очищенную от скорлупы тушку. Неужели король победит, даже не приняв участия в сражении? Это было бы кроме того, что обидно, так еще и унизительно. И тут прямо из стены высунулась знакомая рожа королевского шута. — Вас ведьма морочит! Идите за мной! — запищал он и поманил ручкой с коротенькими толстыми пальцами. Закарис сначала не понял, что нужно делать. Тогда Шут полностью выскочил из стены, схватил его за полуплаща и потащил за собой. «За мной!» — успел крикнуть дерцог перед тем, как исчезнуть в стене. Последний из трех ратников замешкался. Не для него, простого рубаки, эти колдовские штуки, вроде хождения сквозь стены, и был тут же пронзен несколькими мечами. Если проходить сквозь стены, то до королевских покоев оказывается рукой подать. Обессиленный повар еле ворочал своим орудием и был сражен прямо на пороге. Уже мертвый Гвидо продолжал прикрывать спину Закари. Падая, он случайно зацепился за герцогский доспех и болтался на нем в такт движением герцога. Внутрь прорвались лишь Закарий и Шут, от которого, как от бойца, толку не было никакого. Помимо плоских шуток в его арсенале другого оружия не имелось. Только тут Закари заметил, что что-то мешает его движениям. И стряхнул у себя со спины окровавленный труп великого кулинара. Альфред II Хлебосол успел облачиться в полный доспех. Черный, с золотой инкрустацией, он был красив, роскошен и страшен одновременно. «Так-то ты, гаденыш, помогаешь моим врагам! Я ж тебя собаку с рук кормил!» — с презрением обратился король к шуту. «А ты, дядюшка, свою машну с казной королевства не путай! Мне жалование казначей платит!» — огрызнулся карлик. Король перевел взгляд на герцога. «Что вам угодно, ваша светлость! Насколько мне помнится, я вам не назначал!» «Чем же таким важным занято Ваше Величество, если вам не досуг обсудить условия вашего отречения от престола?» Зло ответил Закари. «Будьте покойны, у меня найдутся дела поважнее, чем осуществление вашей незбыточной мечты о королевской короне. Насколько я понимаю, вы не видите оснований для того, чтобы передать ее мне. А вы гораздо смекалистее, чем кажетесь». В таком случае мне придется убить вас. Защищайтесь. Закарь опустил забрало и двинулся на короля. Тот вздохнул. Вы все-таки добрались до меня. Похвально, так не спешите. Отдохните, отдышитесь. Вы все равно сейчас умрете. Вы же знаете, что мой доспех в два раза сильнее и быстрее вашего. А значит, у вас нет шансов. Проходили мы уже эти шансы. Защищайтесь, Сир. Клинок короля был много прочнее, чем у герцога, и после нескольких фехтовальных выпадов последний обнаружил, что от меча в его руке осталась только рукоятка. Он отбросил ее бесполезную. Король, поколебавшись, тоже бросил свой меч. В рукопашном бою преимущества королевского доспеха стали еще заметнее. Редкие удары герцога, которые достигали цели, не наносили никакого видимого урона. Зато сам он, от тяжелых королевских хуков и джебов, летал по всему помещению, как игрушка, истязаемая жестоким ребенком. От его соударений со стенами в них оставались глубокие вмятины. Сыпались каменная крошка и штукатурка. Разлеталась в щепки мебель. Скоро помещение превратилось в руины. Но короля это нисколько не смущало. Он изловчился и легнул противника ногой так, что тот снес спиной мощную колонну и пробороздил по полу несколько локтей. Шлем слетел с головы, а в доспехе что-то заклинило. И Закарий не мог подняться, как не силился. Ему оставалось лишь трепыхаться, как перевернутой черепахе. Король не спеша разыскал среди мусора свой меч, подошел, уселся к герцогу на грудь и тоже снял шлем. «Ну, что вы хотели обсудить со мной, милейший?» «У вас не очень хорошо с памятью?» Герцог дерзко смотрел королю прямо в глаза. «Условия вашего отречения от престола, сир! Вы, наконец, готовы?» Вместо ответа король взял меч одной рукой за рукоятку, другой за клинок и приблизил его к горлу герцога, намереваясь, по всей видимости, отрезать ему голову. Закарий изо всех сил попытался удержать его. Но меч опускался все ниже. Вдруг за спиной короля показалась голова шута. Не придумав ничего лучше, тот содрал свой колпак и набросил его Альфреду на шею. Король ошибся. Он продолжил давить на меч, желая сначала расправиться с более серьезным противником, и не обращая внимания на карлика, как на рассверепевшую мартышку. Когда он спохватился, было уже поздно. Из-за рассинхронизации приказов, посылаемых от страдающего от недостатка кислорода мозга к доспеху, его начало трясти. Давление на меч прекратилось. Закаре отпустил оружие, схватил короля за наручий и удерживал его в таком положении, пока Шут, стоя на загривке Альфреда, тянул колпак на себя, как кучер вожжи. «Это тебе за все, что ты со мной сделал!» — прошипел Шут. Его лицо искривило страшная гримаса какой-то нечеловеческой эмоции. Мятежники поняли, что их величество испустили дух, когда на шутовском колпаке перестали звенеть бубенцы.